Глава одиннадцатая, в которой начинается охота на грабителей. Накануне утром фрау Штрудель принимала у себя дома свою единственную подругу Агату Юхансен, которая тоже обожала комнатные растения, только она предпочитала кактусы. У нее в квартире было довольно много этих колючих растений, от самых маленьких, пушистых, до огромных кактусов сагуара, которые опирались своими колючками в потолок. Фрау Штрудель все и всегда в жизни делала основательно ухаживала за своими растениями, убирала квартиру или принимала гостей. Став пораньше, она первым делом полила каждое растение. Затем подмела пол, протерла пыль по всему дому, а затем заварила марокканский черный чай с корицей и мятой. Чай они обычно пили, сидя на кухне, из тонких фарфоровых чашек с маленькими крекерами, небольшими солеными печеньями. Вчера. Я написала жалобу и отправила ее куда следует. Сделав глоток чая, сообщила подруге фрау Штрудель. Этих детей нужно проучить. Они все время кричат, прыгают или дерутся. Надеюсь, их накажут. Правильно, — одобрила Агата Юханссон. А детей вообще нет никакой пользы. Только шум и головная боль. В наше время дети были куда воспитаннее, чем нынешнее поколение продолжала фрау Штрудель. «Все было по расписанию — еда, учеба и сон. А современные дети совсем отбились от рук. Вчера, например, они запустили в меня подушкой, и если бы не зонтик, она упала бы мне прямо на голову». «Разве вчера был дождь?» — удивилась фрау Юхансон. «Вчера весь день было солнце», — ответила фрау Штрудель. «Просто я не доверяю синоптикам. Если они говорят, что завтра весь день будет идти дождь, значит, на небе не будет ни облачка. И наоборот, если обещают солнце, значит, весь день будет лить, как из ведра». «Да, я с тобой полностью согласна». Чопор накивнула фрау Юханссон. «Синоптикам доверять нельзя. Нужно слушать их прогнозы и поступать точно наоборот». «Какие у тебя великолепные фикусы!» Посмотрев по сторонам, сказала фрау Юхонсон, «Просто сказочной красоты!» «Да, это так», — ответила фрау Штрудель. «У меня бесспорно лучшие фикусы в нашем городе. Уверена, даже в королевском дворце нет таких растений, как у меня. Открою тебе секрет. У каждого фикуса в моем доме есть имя». «Имя?» — удивилась подруга. «Да», — похвасталась фрау Штрудель, «вот, например, этот фикус носит имя Гедеон, а вот этого красавца возле окна зовут Одри, а еще есть Изабелла, Гамма, Король пустыни и Дракон». «А как зовут этот фикус?» — спросила Агата Юхансон. «О, это мой любимчик Бенджамин, он самый красивый». — ответила хозяйка квартиры. — Я его готовлю к международной выставке в Париже. — За ними сложно ухаживать? — снова спросила подруга. — Конечно, ведь их нужно все время поливать, протирать листья от пыли, опрыскивать, подрезать и так далее. А еще я ношу Бенджамина гулять в парк на свежий воздух. А вчера я носила его в музей, чтобы он постоял там рядом с великими картинами. «Зачем?» — удивилась Агата. «Профессор Мирослав Камарек уверен, что рядом с великими картинами комнаты и растения растут быстрее и лучше, чем обычно», — ответила фрау Штрудель. «А ему можно верить, ведь он главный специалист по фейкусам и кактусам в нашей стране». «Ты молодец, все время трудишься», — восхитилась Агата Юханссон. «Конечно!» «Я же не такая бездельница, как моя соседка фрау Муценик, которая целыми днями лишь готовит разные сладости, а затем кормит ими детей!» — фыркнула фрау Штрудель. «А у нее в квартире вообще нет ни одного фикуса или кактуса, представляешь?» «Люди, у которых нет дома комнатных растений, вызывают у меня подозрения», — нахмурила брови Агата. — Не понимаю, чем твои соседи занимаются в свободное время, если у них дома вообще нет растений. — Согласна. Мои соседи — настоящие бездельники, — нахмурила Бруя Фрауштрудель. фрау Штрудель. — А их дети — сущие наказания. Полностью согласна с тобой, — согласилась подруга. — Пошли прогуляемся, и я по дороге как раз брошу письмо в почтовый ящик, — одеваясь, — сказала фрау Штрудель. «Надеюсь, глава города в скором времени примет меры и накажет всю эту семейку». «Зонтики берем?» — спросила фрау Юхунсен. «Конечно. Раз вчера в новостях обещали солнце, значит, днем точно будет дождь», — ответила фрау Штрудель. «Я еще резиновые сапоги обязательно надену». Закрыв дверь на ключ, подруги вышли на улицу. А в это же время на первом этаже этого здания в кондитерской Трюфелька было очень много народа. Конфетная мама и Фабрицио еле-еле справлялись. Ну а как же иначе? В воскресенье всегда было так. Народ шел за сладостями с утра до вечера. Кто-то шел в гости к родителям или к друзьям, а кто-то просто хотел порадовать себя и родных вкусным десертом. «Для фрау Ларсен сыр на пирог с ананасами», — говорил у кассы Фабрицио. «Прошу вас». «А это вишнёвый торт для семьи Йоргенсен», — говорила конфетная мама. Я положила его в бумажный пакет. «А я заказывала грушевый пирог с бананами», — раздавался женский голос у прилавка. «Он готов?» Все готово в лучшем виде, фрау Эриксон», — улыбался Фабрицио. «Вот, держите». И так весь день с утра до позднего вечера. Кондитерская выходные дни была всегда заполнена людьми, тем более весь город знал — что здесь всегда можно найти лучшие десерты в городе. Наступил вечер. Конфетная мама закрыла кондитерскую и поднялась наверх в свою квартиру. Дети сидели на шкафу, свесив вниз ножки. Шкаф был старинный, высокий, и как они туда забрались, было совершенно непонятно. Но мама об этом даже не стала спрашивать. «Сегодня идем ловить грабителей», — напомнила конфетная мама. «Мы помним», — кивнула рыжая Марута. «Я выразил нам из бумаги черные маски», — сообщил Маркус, чтобы нас никто не узнал. А ещё мы приготовили потайные фонарики, перчатки и кеды, чтобы можно было бесшумно ходить». «А я возьму с собой в музей свою картину», — сказал, заходя в комнату, папа Ивар. «Зачем?» — удивилась Эмилия. «Я хочу повесить ее в музее рядом с картинами Ван Гога и Модельяне», — ответил художник. Мне приятно, что моя картина какое-то время будет висеть в одном зале с полотнами великих художников. Мама, а какие носки ты наденешь? спросил Маркус. Как обычно, какие попадутся, такие возьму, ответила конфетная мама и запустила руки в корзину. Попались черные и зеленые. Селедку уберем с собой? спросил папа Ивар. Да, берем, кивнула конфетная мама. Она будет идти по следу грабителей, если те будут удирать от нас в ночной мгле. Когда конфетная мама и ее семья вышли из дома, на часах было уже одиннадцать вечера. Народа на улицах уже почти не было. В этом городе люди ложились спать рано, тем более завтра нужно было идти на работу. «Мама, как думаешь, какая у тебя сейчас суперсила?» — спросила Эмилия. «Ты что-нибудь чувствуешь?» «Пока не понимаю» пожала плечами Аусма. Надеюсь, что-то полезное. То, что сможет нам сейчас пригодиться. А то бывает, попадаются бесполезное волшебство. Да, всякое бывает. Помню, однажды надев утром волшебные носки, ты весь день говорила на греческом языке. Засмеялся папа Ивор. А месяц назад тебе попались носки, благодаря которым ты весь день пел оперным голосом. Вспомнил Маркус. «И ты нас мучила весь день оперными песнями!» «Вряд ли в поиске грабителей нам сегодня пригодится греческий язык или оперный ария», — засмеялась Марута. «Если опять такие же оперные носки попались, мама может громко спеть в пустом замке и напугать грабителей», — засмеялась Эмилия. «Я бы точно испугалась на их месте». Семья Муценник прошли мимо Думского собора, Миновали церковь Гертруды и Пороховую башню, затем прошли через центральный рынок и обошли справа церковь Святого Петра. Наконец-то впереди показался огромный дом, чем-то похожий на старинный замок, в котором находился Национальный музей, вокруг которого находился высокий чугунный забор. «Как мы туда попадем? почесал затылок папа Ивор. «Через забор мы точно не сможем перелезть. Он слишком высокий, а калитка закрыта». Конфетная мама подошла к ограждению и неожиданно даже для самой себя легко раздвинула в стороны толстые прочные прутья чугунного забора. «Ого!» — подпрыгнул папа. «Вот это сила!» «Да, сегодня носки сделали меня невероятно сильной», — обрадовалась мама. «Пошли, только тихо». Мама, папа, дети и собака, очень осторожно стараясь не шуметь, подошли к старинному зданию Национального музея. «Нам нужно надеть черные маски», — напомнил Маркус, чтобы нас никто не узнал. Так все грабители в кино делают». Через минуту, когда все надели черные маски, они пошли дальше. «Смотрите, я вижу в окнах свет», — показала Эмилия на окна второго этажа. «Там внутри кто-то ходит с фонариком». «Ага, чудесно. Значит, грабители уже внутри», — решительно сказала конфетная мама. «Нам нужно поторопиться». Как мы попадем в здание музея? Спросила Марута. Двери закрыты, окна тоже. У мамы же есть суперсила. Она, может, и будет дверь легко открыть, ответил Маркус. Мама, иди проверь главную дверь. А если она закрыта, то сломай ее. А если двери закрыты, то как же туда попали грабители? Тихо спросил папа Иор. Мама, папа, дети и собака, селедка на цыпочках подошли к главному входу. Папа потянул на себя тяжелую дубовую дверь, и она с легкостью открылась. Пошли! махнула рукой конфетная мама и первой вошла в музей.